Решил потратить остаток дня с пользой и пошел искать управляющего. Узнав цель визита, он обрадовался и потащил в хранилище, где лежали мои трофеи. Прохвост явно надеялся, что устрою ему черную пятницу, распродав все с небывалым дисконтом. Но не тут-то было. Я торговался отчаянно за каждый грош, скорее из принципа, заслужив этим его уважение но не доставив радости. Сдай я все без торга, он был бы счастлив, но смотрел бы на меня, как на последнего лоха. Продал все обычное оружие, кроме того, что оставил в пещерке, свою старую пару, плюс четыре арбалета бандитов, три связки болтов к ним, а также упряжь с погибшей вьючной лошади. За все это добро получил с толстого скряги двести тридцать семь золотых и двенадцать серебряных даллеров. Восемь медиков с гордым видом оставил ему. Это очень приличные деньги. Я не про медики, конечно. Спрятав наличность, отправился к магу в восточную башню, у которого хранилась магическая часть моих вещей. Вечно хмурый Ланфорд не стал тянуть кота за хвост и выложил на стол зачарованный на сохранение мешочек с органами разных тварей, в основном крынгезо и еще нескольких, которых мы с Дозелем успели угробить по дороге. Рядом лег парный комплект зачарованного оружия, второй, тот, что получше, я оставил себе пять зачарованных кинжалов и несколько амулетов, оставшихся от дозеля и снятых с бандитов. Я для вида расспросил, какой из них для чего, хотя давно уже рассмотрел маговзором и понял их назначение. За исключением двух. Простецкого медного колечка, фонящего зеленым. Вроде бы лечилка, но какая-то не такая. «И еще один небольшой серебряный кулон с гравировкой глаза, открытым и закрытым на аверсе и реверсе. Этот вообще непонятно для чего». Тоном учителя, объясняющего прописные истины двоечнику, маг пояснил, что колечко, несмотря на дешевый вид, надежный оберег от всех срамных болезней, а еще предохранит партнершу от нежелательной беременности». Этакий магический контрацептив Недолго думая, сунул колечко в карман Такая корова нужна самому А чего, сейчас не надо, а завтра, глядишь, понадобится И где я тут аптеку искать буду? Кулон оказался амулетом двойного действия Носимый на теле стороной с открытым глазом вверх Избавлял от наведенных иллюзий Морока, сокрытия А перевернутый другой стороной действовал как заклинание отвода глаз средней силы, но, к сожалению, недолго. Еще одним минусом было то, что с защищенными такими амулетами или магами-менталистами это не проходило. Подумал, но решил все же оставить себе. Еще оставил три самых сильных лечилки, комплект сторожевых артефактов, которыми мы пользовались с Зэпом, и два против нежити, она просто не замечала прикрытых ими людей. Мне такие уловки были не нужны, нежить видела меня прекрасно, но считала за своего, причем главнее большинства из них». Но рано или поздно придется снова ехать в их земли, забирать ценности и деньги, спрятанные в пещерке. Возможно, возьму с собой одного-двух помощников, вот им и пригодится. Также отложил в сторону три зачарованных кинжала, уже придумал, куда их деть. За остальное предложил назвать цену. Ланфорду наверняка не понравилось такое сокращение ассортимента, но виду не подал и стал педантично называть цену, указывая на каждый предмет торга. За все органы, которые он пересыпал из моего зачарованного мешочка в специальный ларец, получилось всего два золотых и пятнадцать серебряных. Меня чувствительно придушила жаба, все-таки сдавать сырьем это глупо. Была бы под рукой хоть простейшая лаборатория, и полдня времени цена была бы в четыре-пять раз больше. За зачарованные парные Рапиру и Дагу он, подумав, предложил триста золотых и по сто за каждый кинжал. Возможно, хотел дать меньше, но побоялся, что я откажусь, а эти вещи его, похоже, интересовали больше всего. Потом оценивал отдельно каждый амулет, поясняя бездарю что и почему. В сумме за них набежало еще 388 золотых, 9 серебрушек и 17 медиков С каменным лицом отсчитал мне монеты, выстраивая из них ровные башенки скрупулезно до да последней медяшки. тот я не стал отказываться от медиков еще сочтет оскорблением, А злить на ровном месте мага — это верх глупости. Сгреб все монеты в кошель, стараясь не светиться от радости, как китайский фонарик с новой батарейкой, вежливо попрощался и пошел к себе. Разложив всю выручку за день, я немножко подвис. Сосчитал наличность и подвис снова, представляя, какая это куча денег. Я еще слабо ориентировался в туземном ценообразовании, но понимал, для вчерашнего попаданца без гроша за душой. Это целый капитал. И капитал этот составлял 237 золотых и 12 серебряных за простое оружие и упряжь, проданные управляющему барона две золотых и 15 серебрушек за демонические органы, 500 за зачарованное оружие и 388 золотых, девять серебряных и 17 медных грошей за амулеты Смага. Итого выходила потрясающая сумма. 1127 золотых, 36 серебряных далеров и 17 медных грошей. Но это еще не все! В тайной пещерке я оставил два больших кошеля с золотом и серебром. Даже не считал, но на вид там не менее пары тысяч золотом и примерно столько же в серебре. К тому же все ценные артефакты из тайника, ларец неизвестно с чем, но наверняка с чем-то хорошим. Там же оставил браслет, змейку Дозеля и обработанные мною органы Нерезиса. А зэп говорил, они дорогие и редкие. Плюс куча простого, но качественного оружия. Поклажа с третьей лошади, убитой проклятой амфизбеной, что чуть не лишило меня ноги. Но стоило подумать, что тут по-хорошему лишь половина моя, и вспомнить про зепа как настроение испортилось. «Удивительно, поначалу собирался его убить, и не только потому, что он мог помешать моему побегу, а просто в отместку за смерть несчастного Закарии, в теле которого теперь обосновался я. Но со временем наши совместные вылазки сделали нас, если не друзьями, то хорошими напарниками и верными товарищами. По крайней мере, спину мы друг другу могли доверить смело». Взглянул на кучу монет и подумал, что все это легко бы отдал, чтобы вернуть Зеппа. Деньги найти несложно, а верного товарища за них не купить. Не знаю, может, это глупо, и я наивный идеалист, но какой уж есть, и вряд ли изменюсь.